Михаил поехал в Суздаль, а из Суздаля в Ростов, дал жителям весь наряд, утвердился с ними крестным целованием, взял много даров у ростовцев и посадил брата своего Всеволода в Переославле. Сам возвратился во Владимир. В 1177 году приставился благоверный князь Михаил, сын Юрьев, внук Владимира Мономаха. Владимирцы, вспомнив Бога и крестные целования к великому князю Георгию, вышли перед Золотые ворота и присягнули все Всеволоду брату Михаилу и детям его. Но в то же время ростовцы и бояре привели из Новгорода опять прежнего своего князя Мстислава Ростиславича. Мстислав приехал в Ростов, собрал ростовцев и бояр, гритьбу, пасынков и всю дружину и поехал ко Владимиру. Всеволод выехал против него с владимирцами, с своей дружиной, и что осталось у него, бояр. Не желая пролития крови, он послал сказать Мстиславу. «Брат, если тебя привела старейшая дружина, то ступай в Ростов. Там заключим мир. Тебя ростовцы привели и бояре, а меня с братом Бог привел и владимирцы. Суздаль же пусть будет нам общий. Кого захотят?» тот и будет им князь». Но Мстислав слушался больше ростовцев и бояр, которые в величане своем, забывши крестное целование, говорили ему, «Если ты помиришься со Всеволодом, то мы не помиримся». Всеволод приехал к Юрьеву и, дождавшись переославцев, сказал им, что Мстислав не хочет мира. Переославцы отвечали, «Ты ему добра хотел», а он головы твоей ловит. Ступай, князь, на него, победит он нас, то ему наши жены и дети. Брату твоему Михаилу еще девятого дня нет, а он уже хочет кровь проливать». Бог помог князю Севолду. Мстислав и дружина его побежали, а Севолд возвратился во Владимир с честью великою. Мстислав из Ростова прибежал в Новгород. Но новгородцы сказали ему, «Ты ударил пятою в Новгород, пошел на зов ростовцев. Теперь Бог рассудит тебя с дядей Всеволодом. Зачем же к нам идешь?» Новгородцы не приняли его, и он поехал в Рязань, где подмолвил князя Глеба идти войною на Всеволода. Глеб на ту же осень пожег Москву, зимою пошел Всеволод на него и встретился на реке Калакчи. Мстислав побежал первый, за ним Глеб, Всеволод погнался за ними со всей дружиною, рубя и хватая пленников. Захвачены были в плен сам князь Глеб Рязанский, сын его Роман, шурин Мстислав Растиславич, вся дружина их и все думцы. Была большая радость во Владимире. Но на третий день встал в городе мятеж. Бояре и купцы пришли князю и сказали: «Князь, мы тебе добра хотим и за тебя головы свои кладём, а ты держишь своих врагов без всякой осторожности. А враги твои и наши, суздальцы и ростовцы, либо казни их, либо ослепи, либо отдай нам». Всеволод не хотел сделать этого и велел посадить пленников в тюрьму, а к рязанцам послал сказать «У вас...» Враг наш, Ярополк Ростиславич, выдайте его или иду на вас. Рязанцы начали рассуждать. Князь наш и братья наши погибли из-за чужого князя, чтобы и с нами того же не было. Поехали в Воронеж, взяли Ярополка и сами привели во Владимир. Всеволод велел и его посадить в тюрьму к прежним пленникам. Но через несколько дней встали опять люди все и бояре, Многое множество пришло их на двор княжеский с оружием и с криком. «До чего их додержишь? Хотим ослепить их!» Князь Всеволод опечалился, но делать было нечего. Ростиславичи ослепили и выпустили. Глеб умер в тюрьме Владимирской. Сына его Романа выпустили невредимым на крестном целовании.